Глава восьмая В кофейне Мэйбл из параллельной вселенной затхло. Вдоль стен выстроились мешки с мусором. «Что тут происходит?» — спрашивает Джек, вальсируя ко мне. «Делаю ремонт». Он кивает, осматриваясь. «Как будто просторнее. Решил отодвинуть стены, выиграть пару лишних метров. Думаю, добавить к кафе отель. Что скажешь?» «Скажу, что это лучшая идея из всех, что я слышал». Он убирает прядь волос мне за ухо. «Но так и должно быть. Твои идеи всегда меня изумляют». Тут он понижает голос на целую октаву. «Итак, о прекрасный гений, когда ты позволишь пригласить тебя в Венецию на моем частном самолете?» Вздыхаю. «По какой-то причине Джет сегодня на меня не действует, и его присутствие скорее раздражает». «Как-нибудь в другой раз?» — предлагаю я, его радостная улыбка тускнеет. «Конечно, Джек безутешен. Он бегает за мной вот уже несколько месяцев». На телефоне загорается красный огонек. Реальность вызывает Мэйбл. «Всё равно сейчас слишком много всего навалилось», — говорю я, поворачиваясь проверить яблочные оладьи в духовке. «Давай попробуем потом». Вот же дурацкий огонек, Всё мигает. Перенаправляю звонок на голосовую почту. «Мэйбл!» — вырывается из динамиков рассерженный голос. «Уф, ладно, я всё равно собиралась уходить. Дай мне минутку всё убрать. Чёрт!» Яблочные оладьи сгорели. И где? В моей волшебной кофейне, где всегда всё идеально. Я резко оборачиваюсь, и взмахом руки стираю кафе из действительности. В дверь спальни стучит Уэсли. «Ты там?» — спрашивает он. И довольно грубо. Выпрыгиваю из кровати с такой скоростью, что перед глазами мелькают черно-белые помехи. Каждое такое вмешательство в мои мечтания — досадное напоминание, что я снова потеряла связь с реальностью. Конечно, ничего, кроме раздражения, они не вызывают. «Ну что?» Кричу я в ответ. «Ах, извини, что побеспокоил!» За Задеристо отзывается Уэсли. Дун от любого слова вспыхивает. Что ж, если понадобится зажигалка, буду знать, где искать. За мусором приедут через полчаса. Нужно убедиться, что выкинули всё, что можно. Я свою часть убрала. Ты уверена? Кажется, там ещё куча хлама осталась. Распахиваю дверь, и Уэсли отступает на два шага. «Это не хлам», — любезно поясняю я. «Эти вещи я либо оставлю, либо отдам на благотворительность». «Та красно-фиолетовая кушетка явно знавала лучшие дни. Ну, то есть там вообще-то пружины торчат, и...» Его взгляд опускается на уровень моей груди, и он замолкает. Точнее, смотрит он не на грудь, а на цепочку. Кровь разницы не замечает и тут же проливает к вышеуказанной области». Я надела кулон «Вайолет», который нашла под кроватью вместе с клубками пыли и цветным карандашом. На нём выбита цифра 51, в честь то ли 51-го дня рождения «Вайолет», то ли годовщины свадьбы. Я и цепочку к нему нашла, чтобы дорогая «Вайолет» вещь была всегда у сердца. На одну секунду на лице Уэсли, растерявшем всю хмурость и напряжение, читается подлинное горе, но тут же исчезает. «Ладно, полчаса», — откашливается он и добавляет, покосившись на мой наряд. «Никогда не поздно выкинуть что-нибудь ещё». Сообщение получено и проигнорировано. На мне сейчас жемчужины моего улова. Ковбойские сапоги, бирюзовый галстук гола, блузка в крестьянском стиле со стразами и золотые кюлоты. Поверить не могу, что можно было бы выкинуть такие необычные предметы гардероба. Всё, что я когда-либо слышала о чувстве стиля, неправильно. Меньше совсем не лучше. Лучше, когда больше. «Что?» — сладким голоском спрашиваю я, добавляя к своему костюму шляпу от солнца с вишнями и вуалью. «Я же говорила, что эти вещи ещё могут пригодиться. А ты сказал, что никто их никогда не наденет. Ха!» Он моргает. «На тебя даже смотреть больно. Из-за тебя я спалила яблочные оладьи» так что мы квиты». «Это когда?» — встрепенувшись, удивляется он. «Ты приготовила яблочные оладьи?» «Держи». Протягиваю ему шляпу. Он рассматривает её так, будто я предлагаю ему дохлого скунса, даже не думая брать в руки. Пытаюсь надеть свою находку ему на голову, но он слишком высокий. Какое-то время приходится играть в подковки, пытаясь забросить головной убор на недосягаемую высоту». Очень забавная игра для одного из нас. На восьмую попытку у меня получается. Это надо заснять. Лезу за телефоном. Ещё фотография в коллекцию? Кажется, он не злится, но шляпу снимает и телефон мой отталкивает. Я не люблю, когда меня фотографируют. Почему? Просто не надо. Ты что, в программе «Защита свидетелей»? И как тебе это в голову пришло? он качает головой и уходит. Прошло даже меньше трех минут, а мой лимит внимания исчерпан. Выхожу за ним, как всегда пытаясь догнать, но так и не поспевая за его шагом. Он будто пытается сбежать от чего-то. Доказательств в пользу моей теории все больше. Я налетаю на него уже на кухне, которая снова начала походить на кухню. Уэсли всего наполовину скрыт баками и коробками, 80% которых с половниками и шпателями. У меня не хватило духу выбросить хорошую новую посуду. Как и розовые кухонные полотенца, немного погрызенные молью, но всё же полезные, вдруг придётся очищать машинное масло. Не смогла я избавиться и от нескольких разбитых чашек. Вдруг их ждёт вторая жизнь в какой-нибудь моей рукодельной затее. Научусь делать мозаику. «Что это такое?» тыкаю я в его термос со сладким чаем. «Яд!» — бормочет он. «Так что не пей!» — не собираюсь я пить твой чай. Только представь, пришлось бы касаться губами чьего-то чужого термоса. Смотрю на крышку и представляю. «Успокойся! Если ты знала, что там чай, зачем спрашивать?» Он делает пару шагов назад, опирается о столешницу. Прямо за ним окно, И в ярком свете он теперь просто темный силуэт, и на лице ничего не разобрать. «Больше здесь не с кем поговорить. Не понимаю, как у тебя получается так много времени проводить в тишине и либо молчать, либо спорить. Ты самый большой спорщик и молчун из всех, кто мне доставался в соседи». Он не отвечает, только поднимает голову выше. «Кажется, подтверждает мою точку зрения, и, судя по ощущениям, рассматривает меня». Кровь приливает к щекам, кожу покалывает. Не нравится мне это напряжённое затишье. В таких случаях я обычно предполагаю, что про меня думают что-то плохое. И тогда мне обязательно надо нейтрализовать отрицательный поток, направить его в другое русло какой-нибудь беседой. Вот где я прекрасный во всех отношениях собеседник и потенциальный друг. «Я же ничего о тебе не знаю, ну правда». Без всякой связи вдруг выдаю я. Очень странно, тебе не кажется? Если нам предстоит тут жить вместе, до то... Вообще, я даже не думала, сколько придется жить вместе. Если от падающих звезд не откажется ни один из нас, через какое-то время по поместью будут шататься два старых хрыча. Он уже тот еще ворчун, хоть и молодой. Даже представить не могу, что нам светит, когда ему стукнет девяносто. Никакого ответа. «Опять бойкот!» — перехожу в оборонительную позицию я, скрестив руки на груди. «Так, по-взрослому!» Мне кажется, он знает, что с окном за спиной сам он весь в тени, а весь свет попадает на меня. Сразу подкрадывается неуверенность и чувство уязвимости. «Ты бы видела сейчас своё лицо!» Через какое-то время задумчиво тянетон. Голос какой-то другой, привлекательнее. Громкость не изменилась, но теперь слова звучат близко-близко, будто мы стоим в тесном чуланчике бок о бок, а не на расстоянии нескольких шагов, и его губы почти касаются моего уха. По спине пробегают мурашки, даже думать не хочу, как моё лицо выглядит теперь. Ответить мне нечего, так что я разворачиваюсь и ухожу. Может, я ошибаюсь, но мне явно послышался мрачный смешок. Я изголодалась по человеческому вниманию, а Уэсли — прямая противоположность понимающего друга, поэтому звоню матери. Она не отвечает, так что я нахожу телефон Рут в календаре «Вайолет», который всё ещё висит на холодильнике в коттедже. В клеточке 28 апреля что-то нацарапано неровным почерком, в итоге залезшим на 29 Док «Дог Портер, час сорок пять». Интересно. Отменил ли кто запись в Айолит к доктору Портеру? Мысленно вижу, как она стоит здесь, отмечает в календаре планы на апрель, которым никогда не суждено сбыться, и сердце сжимается. «Привет, это Мэйбл!» — тренируюсь я, слушая гудки в трубке. Решила позвонить, узнать, все ли в порядке. Понятия не имею, зачем мне узнавать, как там сиделка моей покойной бабушки, и нужно ли ей это. Но уже поздно, гудки идут. Никто не подходит. Меня накрывает одновременно разочарованием и облегчением. Один за другим открываю ящики и шкафчики в коттедже. Складываю вещи для стирки. Поправляю гору безделушек на полке в своей комнате. Это просто смешно. Уэсли думал, что нужно выкинуть стеклянные шары со снегом, раз вся вода вылилась. Но ведь теперь они выглядят как волшебные хрустальные шарики». Беру старую открытку, которую привезла с собой. Она от Вайлет. один из ее редких ответов на мои новогодние поздравления. «Я так рада получить от тебя весточку. Надеюсь, у тебя все хорошо, и ты наслаждаешься каникулами. С любовью, Вайлет. Эта записка доказывает, что я не полное разочарование. Она любила меня. Или, может, просто так говорила. Может, просто из вежливости. Но она оставила мне дом, поэтому, наверное, в самом деле любила. Вот только она оставила его и Уэсли тоже. Я все еще хожу с открыткой в руке, потерявшись в своих мыслях. Поэтому, когда из-за плеча неожиданно раздается голос Уэсли, я вскрикиваю. «Ой! Боже!» Он тут же отшатывается. «Перестань подкрадываться вот так, ради всего святого!» «Я не подкрадывался!» «Уже пять минут тут стою. Ты что, не слышала, как пикнула микроволновка?» «Судя по всему, я на кухне. Уэсли доедает остатки пиццы, пока та не остыла». О. «Я только сказал, что это я написал», — кивает на записку он. «Ты что?» Кручу кусочек картона в руках, будто там сзади может быть что-то еще. «Я написал открытку по просьбе Вайолит». «Подумал, что это для одной из её старых подруг из-за имени Мейбл. пожимает плечами он. «Что не так с именем Мейбл? «Я и не говорил, что с ним что-то не так», — безразлично отвечает он. «Ладно, я тут нашёл пару грузовиков. Они отвезут мебель и дорогостоящие вещи на аукцион. Вайвлет была тем ещё запасливым хомяком. Но, к счастью, для нас тут ещё осталось и кое-что полезное». За драгоценности точно должны дать неплохую цену. И если не транжирить, сможем всю выручку потратить на ремонт. Хочу дать рекламу о распродаже вещей из поместья, сообщаю я. Тех, что ты счел неуместными для аукциона в Мэривилле». Пытаюсь убрать из голоса обвиняющие нотки, но это больное место. Такое ощущение, что в Уэсли вечно борются желание и необходимость. Сам он хочет быть обоими а приходится быть центральной композицией. Он берет инициативу в свои руки даже в тех ситуациях, когда сам не хочет, а я хочу. «Дайте мне быть центральной композицией! Дайте шанс проявить себя!» Столько покупок все еще в коробках, совершенно новые, было бы глупо не попытаться продать их. «Здесь?» Машет он рукой спицей, и грибочек летит в сторону. «Ты хочешь устроить распродажу прямо здесь?» «Да? А это твое выражение?» «Не могу удержаться я». «Как человек может быть таким ледяным аж до хруста?» «Ледяным до хруста?» — морщится он. «Вот и еще выражение. У тебя их два. Одно хрустящее, другое, как прокисшее молоко». С усмешкой указываю я. «Погоди, а вот и что-то новенькое, обескураженная Он будто волшебной палочкой взмахивает. Так быстро исчезают все эмоции, оставляя бесстрастную маску. «А твое выражение!» — начинает он, но тут же замолкает. «Продолжай!» — подначиваю я. «Забудь!» Щеки у него стремительно розовеют. Не обескураженное, не прокисшее молоко, не ледяное. Можно даже подумать, что Уэсли Келлер смутился. И мне тут же хочется потыкать спящего медведя. «Что ты собирался сказать?» ничего. Он срывается с места, и я смеюсь. Уэсли только громче тупает. Все это весело и забавно, пока он не находит меня уже после вывоза мусора и не кидает мне резиновые перчатки и швабру. Надеюсь, ты не против запачкать руки, мисс важный координатор мероприятий? Я лежу, лениво вытянувшись в пустой в ванне на ножках-лапах, по какой-то причине поставленной в центре бальной залы, и читаю откровенный женский роман из старой коллекции «Вайолетт». Уэсли бросает взгляд на обложку и стискивает челюсти. «Я пачкую руки с тех пор, как приехала сюда». Сухо парирую я. «Не только вы несколько раз прошлись до мусорного бака, сэр. Вряд ли я была способна оценить всю иронию ситуации до этого момента. А сейчас, натягивая перчатки, понимаю, что меня снова сделали горничной». «Как жаль, что у нас нет денег на профессиональную команду уборщиков, и надо экономить на вообще всём, то есть дезинфицировать, отскребать, оттирать хлоркой, залатывать, и всё самостоятельно». Задираю голову к потолку, откуда Вайолет наверняка смотрит на нас и наверняка зловеще смеётся. Можно только догадываться. Уже начинаю представлять её с рогами вместо нимба. «Не смешивай химикаты». Убедись, что окна открыты, пока убираешься. Если упадешь в обморок, скорая приедет только через полчаса. Спасибо, приятель. Показываю ему большие пальцы я, но перчатки такие длинные, что мой саркастичный жест выглядит просто как неестественные скривленные руки. Я в курсе, что смешивать химикаты табу, но полезно узнать, что ты даже в больницу меня не отвезешь, если я грохнусь в обморок. И сама просила экономить деньги на бензине отвечает он, оставляя меня в одиночку наводить порядок. Это нечестно. Он со своим этажом закончит гораздо быстрее, с его-то мускулами. Думаю, в тренировке входит также подъем бревен вместо штанги. И знаете, что самое паршивое? Отсутствие электричества. Можно было бы провести пылесосом вдоль всех плинтусов и не мучить спину, наклоняясь каждые пять секунд, чтобы собрать мусор в совочек». А еще, я думаю, здесь раньше жила кошка, потому что стоит мне взмахнуть веником, как кошачьи волоски разлетаются в разные стороны, просто отказываясь сметаться в совок. Стены в западном крыле в терпимом состоянии, но все в царапинах. Если получится стереть их, можно ничего не красить. Бегу к подножию лестницы и кричу вверх. «Ты видел меламиновые губки?» Сначала мне кажется, что он опять меня проигнорирует но потом что-то громыхает в стене, будто летит сверху вниз. Открываю сломанный кухонный лифт в холле и обнаруживаю там кусок выпавшего из камина кирпича с прилепленной запиской «нет» — агрессивными заглавными буквами. «А прокричать ты не мог?» — ору я прямо в металлическую трубу. «Просто сказать «нет» гораздо проще». Закрываю подъемник, а минуту спустя все снова грохочет. Вытаскиваю пульт дистанционного управления для детского самолётика. В прилепленном сообщении говорится «Не принесёшь мне дезинфицирующие салфетки?» Прямо настоящий скупец. Децибелы зря не тратит. Наверное, настолько хорошо сохранившихся голосовых связок ни у кого не найти. Когда ему стукнет сто, сможет петь как мормонский табернакальный хор. Ворча себе под нос, хватаю салфетки с кухни — которая стала нашим основным складом чистящих средств, и бегом поднимаюсь по ступенькам. «Я здесь!» — зовет он из конца коридора справа от меня, помахав из двери рукой. Меня доставку до двери делать не нанимали. Поэтому стоит ему высунуться наружу, швыряю всю пачку в него, как футбольный мяч, и попадаю в шею. «Ой!» «Извини!» «Зачем ты это сделала?» «Я же извинилась!» «Почему ты сам не спустился?» Он хмурится и поводит плечом, что, на мой взгляд, выглядит как-то драматично. Попала-то я не в плечо. Ноги устали. «У меня тоже». На самом деле нет, но руки и спина — да, так что и мои заслуги требуют признания. «Не ты же ходишь туда-сюда по лестнице весь день!» «Если отдашь пару комнат на этом этаже моим гостям, стану твоей девочкой на побегушках». «Предлагаю я. Тебе больше никогда не придётся спускаться вниз». «Ни за что», — цокает языком он. В этот момент я замечаю кочку использованных меламиновых губок в той комнате, откуда он только что вышел. Они лежат как раз перед богато украшенным шкафом из слоновой кости, точь в точь как тот, что у меня внизу, и вмонтированное овальное зеркало в дверце отражает моё перекошенное лицо. «Ах ты лжец!» ли поворачивается в ту же сторону, проследив за моим взглядом. «Ах, эти губки! Прости, я как раз использовал последнюю». Выхватываю салфетки у него из рук и швыряю в кухонный лифт. «Они все равно мне были не нужны?» Хватает у него наглости сообщить мне вслед, пока я топаю вниз с такой силой, что наверняка еще больше штукатурки осыпается на только что подметенный пол. После нашего решения работать весь обед и ужин, питаясь просроченными кренделями Вайолет и сладким чаем Уэсли, которым он делился, сам того не ведая общественные настроения в падающих звездах скакнули с раздраженных, да вне себя от гнева. Уже опускается ночь, но я не хочу сдаваться первой. Заглянув украдкой пару раз, я теперь знаю, что наверху у него четыре комнаты аж сверкают. Но какой смысл в миллионе комнат если не собираешься оставлять в них никакой мебели. Там так пусто, что уже жутко. Даже мысли эхом отражаются. «Нужно снова включить электричество», — замечает Уэсли, когда, наконец, неуклюже спускается по лестнице в последний раз. Понимая, что на сегодня он закончил, так как все мусорные мешки принёс с собой, невыносимо воняет хлоркой, это возвращает меня во времена спа-комплекса и его въевшегося запаха. Слава богу, этот день закончился. Бросаю свою раздвижную метелку из перьев и оседаю по стеночке. «После аукционной распродажи, надеюсь, у нас останется достаточно денег на бассейн?» — размышляю вслух я. Слышится сдавленный смешок. «Нам повезет, если денег хватит оплатить новые полы, окна, трубы и отделку стен внутри. Единственный бассейн, который ты сможешь себе позволить, детский надувной из магазина «Всё за доллар». — Пессимист. — Хоть один из нас должен быть реалистом. — Понимаю. — Тяжело вздыхаю я. — Ты просто, мистер Реальность, не выносишь даже намёка на позитивные вибрации или причуды. Но знаешь что, приятель, меня уже начинает от тебя трясти. — Мистер Реальность? И в какую же супергеройскую лотерею я проиграл? И к твоему ограниченному сведению, не ты одна хочешь, чтобы поместье процветало. Да, да, его приют для животных, который, кстати, никакой выгоды никогда не принесет. И это я же непрактично. Уэсли продолжает подсчитывать траты. Электрик, новая изоляция, которая получает он, позволит нам в долгосрочной перспективе сэкономить на отоплении и кондиционерах, что я и так знала. Вот же любитель учить жизни. Предлагаю установить солнечные батареи и прямо вижу, как он с завистью жалеет, что идея пришла не ему в голову. «И кухонный подъемник надо починить», — отмечает он. Учиться как как-нибудь съязвить на эту тему, но я слишком устала. А еще нужно нанять настоящего ландшафтного дизайнера», — добавляю я. «Я и есть настоящий ландшафтный дизайнер». Права по пояс в пяти метрах от особняка сгибается от хохота. «В самом деле...» Не парк вокруг, а настоящий бардак. Это экосистема. Примитивное оправдание царящему вокруг хаосу. Вот когда я сюда приезжала, небрежно начинаю я, а он уже так часто слышал эту фразу, что сразу закатывает глаза. Сад был в безупречном состоянии. Аккуратные живые изгороди, подстриженная трава, фиалки, розы, множество других прекрасных цветов, прямо на виду, а не где-то под сорняками». Это не сорняки. Взмахивает рукой в сторону стены он, будто у меня рентгеновское зрение, и я вижу, что там снаружи. Это вейник, облачная глицерия. Выглядит кошмарно. Ух, я не... Ты просто... Уэсли запускает руку в волосы. Учитывая, как часто он это делает, к концу недели получит залысины. Что? Всё так и есть. Ты хоть что-то о садоводстве знаешь? — Люди обычно сажают растения, на которые приятно смотреть. Тюльпаны, львиный зев. Пришлю тебе ссылку. Вэйли дала определенные инструкции. Посадить эти растения в большом количестве, как виды на грани уничтожения, вместе со спиреей виргинской, северсией ледяной и смолевкой, потому что спасти их гораздо важнее, чем поддерживать аккуратные бордюры из изгородей. Пришлю ссылку тебе. Вот как? выпрямляюсь в полный рост но совсем этого не ощущаю. А Уэсли будто еще выше становится, забрав себе мои только что потерянные сантиметры. Вайолет стремилась сохранить природу. Не знаю, что было, когда ты сюда приезжала, но меня она наняла как раз после того, как услышала о сокращении количества пихт Фразера и Женьшеня в парках. Она чувствовала свою ответственность с таким количеством земли в распоряжении и считала, что должна возместить урон, нанесенный людьми. Разгорячившись, он уже не может остановиться. «Красивые ли они?» «Не обязательно. Иногда хаос требуется для более важной цели. «Но ты же хочешь все расчистить, ты сам сказал, и устроить дом престарелых для каких-то свинок. Во-первых, ты уже который раз упоминаешь свиней. Хоть однажды я сам об этом сказал?» Запальчиво огрызается он. «Не то, чтобы я не собирался их привозить, но ты все толдычишь именно об этом» он машет рукой. Забудь. Все вырубать и скашивать я точно не собираюсь. Всего пару гектаров. И растений под угрозой исчезновения это не коснется. Часть территорий — дикие земли. Их можно облагородить, не влияя на окружающую среду. То есть, хочешь сказать, часть собственности просто чахнет в запустении. Считаешь, что это запустение? Наклонив голову, он делает шаг ко мне. Челюсти сжаты, На сколах появляются желваки. Ещё шаг. Уже слишком близко. Ничего себе! Когда его глаза вот так сверкают, они уже не напоминают искрящуюся газировку или поблёскивающие на солнце медные монеты. Это кинжалы, отражающие свет звёзд. Раньше он никогда не нарушал моё личное пространство, будто я огр, от которого все отшатываются. Значит, я действительно задела больное место» и понятия не имеешь, сколько труда я вложил в это место. Убирал быстро разрастающиеся виды, сажал цветы, чтобы привлечь птиц на грани вымирания. Поставил больше сотни ульев для местных пчелопылителей. В каждом безумии есть свой смысл. В голову не приходит ничего более умного, кроме как ответить. Ладно, но выглядит все равно так себе. Если бы я умела читать ауры наверное, сказала бы, что у Уэсли она сейчас чернее ночи. Он смотрит на меня совершенно диким взглядом, чуть дольше необходимого, взбудоражив всю мою нервную систему. Автоматическая реакция улыбнуться, и он определенно понимает ее неправильно, раздраженно отворачивается и уходит, а потом не разговаривает со мной несколько дней».